«Ты давно в Кохмо-Богословске?» — спросил его поручик. «Хто? Ми? Ми уже три месяца и здесь!» — с достоинством ответил Мордко, которого в душе коробило, что пуп третирует его, такого цивилизованного еврейчика, на «ты», вместо того, чтобы говорить ему «вы» и господин Олейник. «Эк тебя куда шагнуло из Украинска! И чего ради?» Окачал на него поручик головой. Что делать? Надо кушать, надо хлеба зарабатывать, вздохнул, подёрнув плечом Мордка. И здесь жить ничего можно. Нас же тоже есть, за 80 человек будет. За 80? Ого, удивился поручик. Даже и сюда пробрались. Ну и что же? Все 80 шахруйте. «Нет. Зачем шахровать? У все предели. Которого портные, которого часовщики, скорняки, юбилиры, мало ли там что. Мало ли там. Ну и закладчики, конечно». «Ну, и что я знаю? Я ж не закладывал, неохотно и поеживаясь процедил мордка сквозь зубы. «А и здесь тоже ваш старый знакомый ест». тоже з украинскую. Круто свернул он вдруг на другую тему, принимая прежний развязно-любезный тон. Кто ж такой? притворно полюбопытствовал поручик, догадываясь, о ком идёт дело. Кто? Граф Каржоль. Помните? И здесь? Да? спросил пуп с видом полного равнодушия. И давно он здесь? 3 месяца. А до того всё на Москва жил в Гасштенницу. Хм. И что же он здесь делает? Шахрует? Когда же вы его не знаете, он всегда шахрует. Уф, Москва кимпаниона себе знайшёл. Богатый купец один. Отец давно помер. И дурак ж такой, извините. Вместе теперь Анилиновый завод строит за 15 верстов от города, когда у нас и свой ест у в городу. Зачего? Глупый купец верит и всего дело ему передал, даже и чековая книжка, а сам больше всё с арфянками на Москва гуляет. Совсем глупый купец, как ест глупый. Окоржёл уже и служащих нанимает, берёт задатков «Обеспеченьев», «Комедия», «Фе», «Что же он там и живет на заводе?» «Нет, живет и здесь», «А только ехает на Туды», «Каждого дня почти ехает», «Лошади завел», «Хорошего квартира», «Этого он все умеет», «Сами знаете». «Издешние фабриканты, ничего, верят ему?» «Кто ж его знает?» Издес народ звенит и такой, что к ему всё равно. У в карты с ним в хозяйском клубе занимаются, значит, верут. И Мордка мало-помалу рассказал про Каржоля всю подноготную. И что он сверх завода здесь делает, и как живёт, и с кем знаком, и у кого бывает, даже за кем ухаживает. На этот последний счёт оказалось Что ухаживает он за женой мирового судьи, такого красшивенького мадам, а сам мароваец шудья ничего этого не замечает. Только спит себе после обеда, да пиво пьёт. Но есть у каржоля соперник, и соперник этот никто другой, как сам полицмейстер Здешний, тоже большой зух на счёт сердечных дел. Нужды нет, что сам женатый. Только жена у него вечно больна, всегда с флюсом ходит, подвязанная. И полицмейстер сначала имел был у судьи успех, пока не было здесь каржоля. А появился каржоль, и всё это переворачивалось. Судья отдала полицмейстеру отставку и занялась каржолем. Полицмейстер и рад бы ему какой ни наесть подвох устроить, подножку подставить. Да всё никак не удаётся. А между тем, со стороны поглядеть на них друзья, совсем друзья, и в карты вместе играют, и друг у друга бывают, и даже покучивают порою. Аполлон Пуп всё это слушал и принимал к сведению, находя, что судьба послала ему в лице Мордки Олейника истинный клад. Спустя около получаса Когда все прибывшие собрались в комнате генерала пить чай и закусывать, номер Ной доложил, что приехал полицмейстер и просит позволения войти, желая представиться его превосходительству.